Глава 81. Воскресенье, 13 августа. 13:00-14:00. Уже давно полиция Сассекса не имела дела с похищением и требованием выкупа такого уровня. Ройа Грейса раздражала мысль о том, что преступники могут скрыться с деньгами. Но если это гарантирует безопасность Манго Брауна, так тому и быть. Ведь их главная цель – спасти мальчика. Был вариант и похуже. Семья заплатит выкуп, а Манго обнаружат мертвым. Судя по имеющимся данным, похитители действовали профессионально и продуманно, что прибавляло оптимизма. Если им нужны деньги, вряд ли они дадут парню погибнуть, несмотря на все угрозы. Грейс размышлял о первоначальном плане Манго, разработанном вместе с его другом александром Дервиши. — Может, за всем этим стоит старший Дервиши, хорошо известный брайтонской полиции преступник? — Или это... Некий замысловатый двойной обман. Основания для ареста Дервиша имелись. Но что это им дало бы? Рой надеялся, что отец александра расскажет что-нибудь полезное Норману Поттингу и Велвети Уайльд. Правда, пока зацепок не было. Сейчас 13.00. Если приливная таблица верна... Меньше чем через пять часов Манго Браун утонет. Вероятность, что стоящие за похищением люди допустят это, была невелика. И все же рисковать не стоило. Вдруг к суперинтенданту подбежал Джайлз Пауэлл. «Сэр!» Взволнованно обратился он. «Есть подвижки!» «Что у нас?» 20 минут назад, объявленная в розыск «Ауди и Гольф», были замечены местными патрульными на Дайкроуд-Авеню. Те сели подозреваемым на хвост и наблюдали с безопасного расстояния. Оба автомобиля заехали в Боденкорт. Многоэтажка. Тело Грейса наполняло адреналин. «Да, сэр. Как раз на Дайкроуд-Авеню живет ики Браун. Оттуда до его дома всего полмили». Грейс не мог понять, случайное ли это совпадение. Следят. Отлично, Джайлз. Машина еще там? По-прежнему в Боденкорт, сэр. Оскар-1 поставил автомобиль без опознавательных знаков для наблюдения. Суперинтендант поблагодарил Джайлза, вернулся за стол и быстро заполнил документы для получения ордера на обыск Ордер особо и не требовался, когда в опасности чья-то жизнь любой офицер имеет право вторгнуться на чужую территорию. Однако лучше подстраховаться. Констебль Дэвис поспешил к дежурному суде, чтобы подписать ордер, а Грейс, запросив у Оскара один необходимый транспорт и сотрудников, взял с собой констебля Холла и побежал к парковке.